Среди рабов нашлось двое умевших лечить раны. Они принялись вместе с Кави перевязывать товарищей. Сломанные кости Пандиона были заключены в лубки из твёрдой коры, замотаны полосками ткани из его же набедренной повязки. При этом Кидога увидел сверкающий голубовато-зелёный камень, который был крепко завязан в материю. Негр бережно спрятал его, считая волшебным амулетом товарища. Глубки пришлось наложить ещё двум раненым: одному левийцу с переломом руки и сухому мускулистому негру, беспомощно лежавшему с переломленной ниже колена ногой. Состояние остальных было, по-видимому, безнадёжно. Страшный рог чудовища проник глубоко, повредив внутренности. Некоторые были размыжены тяжестью громадного тела носорога и его колоннообразных ног. Не успел Кави оказать помощь всем раненым товарищам, как среди жёлтой травы показался тёмный силуэт спешившего к месту сражения человека. Это был один из местных жителей. Он приводил воинов с водой и теперь снова возвращался. Задыхаясь от быстрой ходьбы, нубиц подошёл к Кави и протянул ему обе руки ладонями вверх. Этруск понял этот жест дружбы и ответил тем же. Тогда проводник присел на корточки в тени дерева, опираясь на своё длинное копьё, и быстро заговорил, показывая в сторону реки и на юг. Произошла заминка. Нубиц знал не больше десяти слов на языке такем, а кави вовсе не понимал нубица. Однако в числе рабов нашлись переводчики. Оказалось, что проводник отстал от отряда воинов и спешно вернулся, чтобы помочь рабам найти дорогу. Нубиц уверял, что освобождённых рабов прогнали из области подвластной таким, и поэтому возвращаться к реке для них опасно, они могут опять очутиться в рабстве. Проводник посоветовал Кави идти на запад, где скоро им попадётся огромная сухая долина. По ней нужно направляться на юг. Там, в четырёх днях пути, они встретят мирных кочевников-скотоводов. Ты, отдав им вот это, нубиц извлёк из перекинутого через плечо куска ткани какой-то знак, составленный из переплетённых особым образом и изломанных красных веточек. Тогда они примут вас хорошо. и дадут ослов для перевозки раненых. Еще дальше на юг будут владения богатого и мирного народа, который ненавидит кем-то. Там раненые смогут вылечиться. Чем дальше к югу, тем больше будет воды, тем чаще будут литься дожди. В сухом русле, по которому пройдет путь в начале, вы всегда найдете воду, если выкопаете яму в два локтя глубины. Нубийц встал, торопясь уйти, И Кави хотел поблагодарить его, как вдруг к проводнику подскочил один из рабов-азиатов с длинной всклокоченной и грязной бородой, с шапкой лохматых волос на голове. «Почему ты советуешь идти на запад и на юг? Наш дом там!» Азиат указал на восток, в сторону реки. Нубийц пристально посмотрел на говорившего и медленно ответил, разделяя слова. «Если ты переберешься через реку, На востоке будет каменистая безводная пустыня. Если ты перейдёшь её и перевалишь через высокие горы, придёшь к берегу моря, где владычествуют такем. Если ты сумеешь переплыть море, там, говорят, пустыни ещё страшнее, а в горах и по реке Араматов живут племена, поставляющие в такем рабов в обмен на оружие. Думай сам. А на север нет пути. Кратче, спросил один из левитов. На севере, э, в двух днях пути отсюда тянется необъятная пустыня. Сначала сухие камни и глина, затем пески. Зачем же вам идти туда? Может быть, там есть какие-нибудь дороги и источники, но я их не знаю. Говорю про путь самый лёгкий, тот, который знаю хорошо. И жестом показав, что разговор окончен, проводник вышел из-под дерева. Гави проследовал за ним, обнял за плечи и принялся благодарить, смешав египетские и этрусские слова, потом подозвал переводчика. Мне нечего дать тебе. У меня самого нет ничего, кроме этруск дотронулся до измазанной на бедренной повязке, но в сердце я сохраню тебя. Я помогаю вам не для платы, а по веною из сердца, ответил улыбнувшись нубийц. Кто из нас Изведавших гнёт чёрной земли, откажется помочь вам храбрецам, освободившимся такой страшной ценой. Смотри же, послушайся моего совета и сохрани знак, данный тебе. Ещё скажу: источник воды от вас направо, в 2000 локтей, вон там, где купались на сороге. Но лучше всего сегодня же, до наступления ночи, уйти отсюда. Прощай, смелый чужеземец. Привет твоим храбрым товарищам. Я спешу. Проводник скрылся, а Кави, задумавшись, смотрел ему вслед. Нет. Сегодня они не смогут уйти отсюда и бросить умирающих товарищей на растерзание гиенам. Если вода близко, то тем более нужно оставаться на месте. Кави вернулся к товарищам, которые обсуждали, что делать дальше. Утолив жажду и подкрепившись пищей, люди стали рассудительнее и осторожно взвешивали последующие действия. Для всех было ясно, что на север идти невозможно. Нужно скорее удаляться от реки, но в вопросе о том, идти ли на юг или на восток, мнения разделились. Азиаты, составлявшие почти половину уцелевших рабов, не хотели углубляться в страну чёрных и отстаивали путь на восток. По уверениям нубийцев, за 3 недели можно было добраться до берегов Усского моря, разделявшего Нубию и Азию. И жители этой страны готовы были решиться снова на путь через пустыню, чтобы поскорее вернуться домой. Кави был захвачен в рабство во время военного похода. У него в родных местах осталась семья, и он колебался. Такой заманчивой казалась ему возможность быстрого возвращения. Изгнание из Кемт явилось для него тяжким ударом, ибо прочее всего было вернуться через Кемт, спустившись в лодке по реке вниз до моря. Но опытный, много скитавшийся воин понимал, что кучка людей, затерянная во враждебной стране и в особенности в пустынях, где все колодцы наперечёт, сможет просуществовать разве лишь чудом. А чудес в судьбе итрусска ещё не встречалось, и он не очень в них верил. Вмешался Кидога, оставивший своего друга для того, чтобы принять участие в совете. В первый раз негр рассказал о себе. Оказалось, что Кидога был сыном гончара и происходил из богатого многочисленного народа, обитавшего у морского побережья на западной окраине страны чёрных. Там в сушу глубоко вдавался огромный залив, называемый Южным рогом. Кидога не знал отсюда дороги в родные места, попав в плен на краю великой пустыни, когда держал путь в Кемт, обуреваемый желанием посмотреть чудеса искусного мастерства этого народа. Однако негр рассчитывал, что его страна должна была находиться недалеко на юго-запад от места сражения. Кидога уверял что сможет узнать правильный путь от того племени, которому направлял их проводник-нубийц. Кедога обещал всем товарищам гостеприимство, если только они сумеют дойти до той области, где обитает его народ. А Этруску заявил, что по рассказам, слышанным в детстве, корабли людей, похожих на него и на Пандиона, приплывали в его страну из Северного моря. Кави, взвесив все, посоветовал товарищам, послушаться проводника и уходить на юг. После слов Кидога неведомая страна чёрных ему не казалась более враждебной. Море, свободное, непочнённое ненавистному 타кем, давало возможность достигнуть родины. Этруск больше верил морю, чем пустыне. Азиаты протестовали, не соглашались. Левийцы поддерживали Этруска, а пронегров Нечего было и говорить, все не готовы были идти на юг и на запад. Там была их дорога в родные страны. Азиаты уверяли, что совершенно неизвестно, как отнесутся к ним кочевники и особенно тот многочисленный и богатый народ, о котором говорил проводник нубийц, что знак, данный им етруску, может быть ловушкой, и все они снова попадут в плен. тогда негр, лежавший со сломанной ногой, криками и жестами обратил на себя внимание. Торопливо, проглатывая слова и брызжу слюной, он говорил что-то, стиясь улыбнуться и часто ударяя себя в грудь. Из всей бурной речи, с целым потоком незнакомых слов, Кави понял, что негр принадлежит к тому народу, до которого советовал добраться с помощью кочевников-проводник, и что он клянётся в мирлюбивости своих соплеменников. Тогда этот русский решился и стал на сторону негров или вийцев против азиатов, продолжавших отстаивать свой план. Но солнце уже склонилось к закату, нужно было подумать о воде и о ночлеге. Итрук предложил каждому подождать до утра. Как ни хотелось всем уйти от ужасного, усеянного трупами места, пришлось остаться на поляне, чтобы не мучить напрасно умирающих, перетаскивая их.